Глава 3. Признание культурного разнообразия, чему нас учит японская цивилизация. В первых двух лекциях я изложил доводы в пользу того, что мы должны сократить дистанцию, которую сами же установили между своими обществами и бесписьменными, ссылаясь на слабое технологическое и экономическое развитие последних.